Мария Ерёмина. Кабинетная мифология. Я не могу вспомнить своё имя! Я не помню, кто я! От крика прямо в ухо Олеся вздрогнула. Не соображая, что происходит, тут же отодвинулась как можно дальше, почти выезжая со стулом в проход. А сообразив, совсем не пожалела. Может быть, это и малодушно, но кто бы не отшатнулся, если соседка по парте внезапно начала истошно кричать. Соседку по парте звали Настя. Она орала так жутко, что Олеся на секунду засомневалась уже в себе мельком бросила взгляд на закрытую тетрадь. «Нет, все верно, Анастасия». И она точно не страдала раньше провалами в памяти. У доски Светлана Семеновна на секунду замерла, будто оглушенная криком, но тут же бросилась к их среднему ряду, на ходу отправляя за медсестрой Стаса с первой парты. «Я не помню, кто я!» – продолжала выть Настя. Она подняла руки, растопырила пальцы с длинными аккуратными ногтями – И Олеся обнаружила, что вцепилась в Настину руку, не давая этой блаженной расцарапать себе лицо. Вторую также цепко схватила учительница. Стул валялся в проходе. Олеся со Светланой Семеновной возвышались с двух сторон парты. Олеся заглянула учительнице в глаза, безмолвно спрашивая, что делать дальше, но наткнулась на такой же испуганный взгляд в ответ. Настя перестала кричать и заплакала. Громко, с подвываниями и причитаниями, что она ничего не помнит. Олеся поморщилась. «Настя, Настя! Посмотри на меня! Ты понимаешь, где ты?» Светлана Семеновна пыталась то ли успокоить, то ли привлечь внимание, то ли узнать, насколько все плохо. Олеся плохо понимала, что происходит и что нужно делать в такой ситуации. «Наверняка именно чему-то такому должны бы учить на ОБЖ, а не только правильному заполнению тестов». «Может, вообще нельзя вот так держать больную? Может, у нее судороги начнутся?» Олеся недолюбливала Настю. Красивая, высокая и умная, да еще и спортсменка. Дома Олеся только и выслушивала «Настенька то, а Настенька сё, а вот Настенька за эту контрольную получила 5 а вот Настенька в выходные поехала на городские соревнования, а вот Настенька готовится поступать в столицу в престижный вуз, а вот у Настеньки хорошая фигура, а вот Настенька точно бы помыла посуду после ужина. Олеся была уверена, что с таким графиком, набитым репетиторами, онлайн-школой, при престижном вузе и тренировками, никакую посуду Настенька не мыла примерно никогда -то. Но дома это объяснить было невозможно А теперь Настя рыдала на весь класс А Олеся прижимала ее руку к парте Не давая расцарапать это ненавистное красивое личико Соблазн будто бы случайно отпустить дергающуюся руку Был практически непреодолимым Ну а что? Не совладала, не справилась У волейболисток вон какие сильные руки Олеся вцепилась в руку еще крепче На самом деле ведь Настя не виновата, что каждый шаг Олеси постоянно сравнивали именно с ней. Настя, скорее всего, даже и не подозревала об этом. А теперь Настя сошла с ума от этих нагрузок и собственной идеальности, и Олеся не готова была взять на себя вину за то, что соседка выцарапает себе глаза. Олеся будто видела себя со стороны. Застывшая, медлительная. Все будто застыло, только мысли так и скакали. «Разве она когда-нибудь думала настолько лихорадочно? Это реакция на стресс, это точно реакция на стресс!» «Настя, Настя, все хорошо! Сейчас придет медсестра, на тебя никто не злится, все будет хорошо!» Продолжала честить Светлана Семеновна. И Олеся вдруг отчетливо поняла, что успокаивает та да, не Настю, и даже не Олесю, а саму себя. Настя снова завыла, и это было даже страшнее, чем ее крик. Возможно, с точки зрения Насти, именно Олеся была одноклассницей-стервой, которая огрызалась ни с того ни с сего. Возможно, это Олеся была виновата в Настином помешательстве, нервном срыве. Хоть бы просто в нервном срыве. Послышался щелчок. Кто-то начал снимать и забыл отключить звук. Время тянулось бесконечно. Вокруг сгрудился весь класс, в смешанном гуле слышалось что-то осторожно ободряющее, но никто больше не рисковал притронуться к Насте. Отправленный за медсестрой Стас все никак не возвращался. У Олеси начали болеть руки. «Разве прошло не каких-то пять минут? Иначе бы сестра уже была тут. И, возможно, тоже бы смотрела на Настю с испугом и не знала, что делать. Учит ли школьных медсестер, что делать, если кто-то внезапно начинает выть?» Настя замолчала, обмякла и тут же выгнулась в дугу, закидывая голову и упираясь пустым взглядом в потолок. В классе поднялся ветер и запахло свежескошенной зеленью. «Так как же так? А ведь Олеся уже почти простила Настю за неосознанно испорченную жизнь. Почти!» «Мысль о том, что Олеся придет домой и расскажет родителям, что от излишней нагрузки и зашкаливающей идеальности иногда сходят с ума, поспособствовал упрощению сильнее всего. Конечно, пользоваться чужой бедой – это плохо, но тут ведь речь шла о родительской любви. Так нет же! Настеньке было мало хорошо учиться, быть амбициозной, спортивной и отлично выглядеть на каблуках, и это с таким-то ростом нет. Ей нужно было оказаться пробудившейся богиней. Круто! Отлично!» «Я не помню, не помню, не помню, не помню», монотонно шептала Настя, чуть раскачиваясь. Она опустила голову. С потолка полился дождь. Словно водопад в торговом центре, стена воды из ниоткуда и никуда. Прямо над Олесей и ее несчастной партой. Гомонящая группа поддержки резво расступилась, выходя из зоны поражения, Олеся все так же держала руку, а мокрая рубашка липла к телу. Скрипнула дверь. На пороге замаячила медсестра, а из-за ее плеча выглядывал Стас. Но медсестра здесь уже явно была не нужна. Медсестра осталась на пороге. Наблюдала. «Приведите директора!» — крикнула Светлана Семёновна и медсестра убежала. А Стас остался. На его месте Олеся бы тоже не стала пропускать все самое интересное. «Я не помню, не помню, не помню, не помню...» Продолжала Настя так тихо, что дождь почти заглушал ее. «Лада...» Сказала Олеся, не особо раздумывая. «Такая богиня ведь точно была, она точно слышала о такой. Если пробужденная не помнят значит, надо ей напомнить». «Нет...» Прошелестела в ответ Настя. Светлана Семеновна сдавленно вскрикнула. Настя реагировала, отвечала... Олеся посмотрела на учительницу, и та судорожно закивала, так же судорожно, как до этого пыталась достучаться до Насти. Та выглядела спокойно и вроде бы не пыталась себе навредить. Олеся попыталась убрать руку, но ладонь обожгла жаром, будто приплавила к чужой коже. лада «Нет». «Лёля?» «Нет». «Масленица?» «А почему бы и нет?» «Нет». «Коляда?» «Нет». «Весна!» — из-за спины добавила Ирина, когда Олеся выдохлась. Довольно быстро выдохлась, если быть честной. У Олеси возникло стойкое чувство, что всего этого точно не было в школьной программе. Она помнила, как они изучали античную мифологию, еще немного скандинавскую, но почему они не изучали свою собственную? Были летописи и несколько былин, и на этом все. Это ощущалось неправильно — Олеся вдруг почувствовала пустоту. Захотелось завыть вместе с Настей. «А разве такая есть? Весна, это же просто весна!» Тут же усомнилась из-за плеча Катя. «А может и Лиза?» Олеся никогда не могла различить их высокие певучие голоса. Олеся была уверена, что там, за пределами стены дождя, ее одноклассники уже нашли в своих смартфонах онлайн-энциклопедии славянской мифологии. Она видела, как многие склонились над экранами. Это было правильно и логично, но ли суждение. Олеся закрыла глаза. Ей точно нужен был перерыв. Разве не должен уже прозвенеть звонок? И кто-то же должен уже прийти и спасти их. Всех разве нет? Олеся просто хотела успокоиться, но теперь она невольно концентрировалась на голосах. Далеко не весь класс включился в викторину. Внешнее кольцо шепотом обсуждало свои проблемы и хихикало над соцсетями. «Есть, есть!» — подтвердила Ира. «Нет!» — снова прошелестела Настя. Заскрепели стулья, кто-то устал стоять. Снова захихикали. Олеся не знала, что ее бесило больше. То, что они там явно не воспринимали происходящее всерьез, или то, что она не могла тоже полистать ленту и провести время с удовольствием, раз уж так повезло, что урок сорван. «Кострома!» в свою очередь предложила Катя или Лиза. В голосе звучало сомнение. Несколько человек тут же разом вскинулись с ожидаемым. «Это же город!» «Нет». Раздался звонок но никто не обратил на него внимания. Марана, марена Морана? марена Мара? Мора?» старательно зачитал Андрей, и Олеся уверилась в своих догадках по поводу энциклопедий. Андрей не переваривал литературу и прочие гуманитарные предметы, и вряд ли среди его тайных хобби было именно изучение персонажей мифов и легенд. «Нет», — ответила Настя на все. «Услада!» После небольшой паузы выдала Ира. Наверное, пришлось поискать. «Лель!» — выкрикнула Соня. Э, это мужское имя!» Тут же поправил Андрей. Пусть он и не любил гуманитарные предметы, но он был занудой от этого никуда не деться. «Неважно!» — монотонно припечатала Настя. Она все еще шептала, но все замолкали, чтобы ее услышать. «Таких богов нет!» «Как же нет!» Судя по голосу, смутился Андрей. «Вот мы же нашли!» «Это всё ложь! В этих именах нет силы!» С каждым словом голос Насти становился все громче, а потолок над ней начинал угрожающе громыхать. «Я не чувствую в них силы!» Вот конец фразы Настя снова закричала, и Олеся испугалась, что в них сейчас ударит молния. «Кто я?» Настя вскинула голову, посмотрела Олесе прямо в глаза, а потом потеряла сознание. Завалилась прямо на Олесю. Дождь прекратился, стало тихо. «Почему таких имен нет?» — внезапно спросил Андрей. «Что мы сделали не так?» — одновременно с ним спросила Ира. «Они все точно что-то сделали не так. Они все или кто-то из них?» Боги пробуждались по всему миру уже третью неделю, но нигде это не пыталось обернуться катастрофой. Аполлон вовсе оказался популярным книжным блогером, британцем греческого происхождения, и проснулся прямо посреди стрима, очаровательно улыбнулся, заново представился и предложил задавать вопросы. Никаких ливней и забываний. Тор пробудился на тренировке и тоже без драмы. В интернет слили запись с камер наблюдения спортивного клуба в Рикьявике. Огромный скандинав звал всех после тренировки выпить пиво и отпраздновать свое пробуждение. На самом деле видео было много. Настолько много, что к середине второй недели Олеся даже начала их проматывать или смотреть с ускорением. Многие видео были милыми или смешными, но этот тренд очень быстро себя исчерпал. Главное, что ни разу не случалось ничего страшного. Сама концепция могла пугать. Внутри тебя просыпается другая личность. Поначалу многие отнеслись к этому как к чему-то трагичному, Но чем больше пробудившихся появлялось, тем очевиднее становилось, что ничего ужасного с ними не происходит. Они ничего не забывали, не теряли свои человеческой "я", не забывали родных, друзей и любимых. Новая сущность не поглощает старую. Одни плюсы и поводы для зависти. Вак дал развернутое интервью, рассказывал, что это похоже на обычное воспоминание. Как будто ты не помнил лето перед школой И тебя это не особо заботило А потом взял и вспомнил И оказывается, ты в то лето научился кататься на велосипеде И теперь ты катаешься на велосипеде Или стреляешь молниями Это было последнее видео на тему пробуждения Что Олеся посмотрела целиком Славянские божества пока ни разу не пробуждались Но вряд ли дело могло быть в этом Олеся подтолкнула Настю, устойчивее усаживая ее на стул. Светлана Семёновна помогла уложить голову Насти на парту. Со стороны могло показаться, будто школьница просто уснула на уроке. «Я позвоню родителям», – сдавленно сообщила Светлана Семёновна. Олеся зачем-то кивнула. Очевидно было, что учительнице не нужно было ее одобрение. Все теперь казалось странным. «Нужно ее в медкабинет отнести», — от двери сказала медсестра. За ней на этот раз маячили директриса и два физрука. Светлана Семеновна только кивнула и осела на стул около учительского стола. Директриса протиснулась в кабинет. Медсестра с физруками помялись в дверях, но тоже зашли. Директриса оглядела потоки воды и вздохнула. Тот физрук, что повыше, взял Настю на руки и понёс. Его имени Олеся не знала, он не вел у их класса. «Кто снимал видео, удаляйте», — строго сказала директриса. Пять человек послушно достали телефоны. Но было очевидно, что видео уже есть и в чате класса, и в переписках с другими классами. «Вот поэтому я и говорила родительскому комитету, что нужно телефоны на входе отбирать», проворчала директриса так, чтобы ее точно услышали. Одноклассники неодобрительно загудели, и Олеся присоединилась, рассказывая, как удобно записывать в смартфон задания и как важно иметь доступ к справочным материалам под рукой. Олеся прислушалась к себе. Она, конечно, немного завидовала пробудившимся, но теоретический запрет смартфонов волновал ее куда больше, чем всякие боги. Директриса даже не стала вслушиваться. Вероятно, потому что слышала все эти аргументы не раз. А еще, скорее всего, потому что вот ее, богиня-подросток, в обмороке на территории школы волновала куда сильнее, чем все смартфоны вместе взятые. Директриса устало махнул рукой. «Кабинет пока закрываем, пусть просохнет. А вы не толпитесь, перемена скоро закончится, идите на следующий урок». Под общий разочарованный вздох... Директриса вышла. Никто не сдвинулся с места. «Разве их не должны были отправить домой? У них была экстренная ситуация, у них стресс! И Олеся вся вымокла!» Олеся задумалась. «Может, стоит отпроситься? У нее явно есть уважительная причина. А еще ее точно уже несколько раз сфотографировали, и это смущало». «Я понял!» Внезапно сказал Андрей, поднимая голову от экрана смартфона, И Олеся была вовсе не уверена, что он вообще слушал директрису. «Я понял, почему имена не помогли. Они и правда не настоящие». Андрей замолчал, выдерживая драматическую паузу, и тут же получил тычок в бок от Стаса. «Это кабинетная мифология, вот, с Википедии». «Научная фикция, научные мифы, несоответствующие реальной традиции представления о мифологии, сформировавшиеся в результате неверной интерпретации источников или самостоятельного творчества исследователей, включая искаженные или искусственно созданные образы мифологических персонажей, божеств». Прозвенел звонок, но на него снова никто не обратил внимания. Из-за того, что сначала языческие памятники и записи уничтожали по религиозным причинам, а потом долгое время грамотными были в основном либо монахи, либо знать, и им не особо интересны были всякие деревенские суеверия, у нас осталось очень мало записей о древней мифологии. В итоге достоверных сведений о славянской высшей мифологии просто не сохранилось. Но 200 лет назад пошла мода на славную историю и давнее прошлое, Ученые собрались и попросту придумали пантеон богов по аналогии с античным, с богом-громовержцем, богиней любви и богом-беселья. Иногда с нуля, иногда брали что-то вроде масленицы или леших и объявляли их полубогами. Как там только наши. а настоящих наших мы просто не помним. Андрей остановился и перевел дыхание. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты зануда?» Тут же спросила Ира, и все заговорили одновременно. «Теперь понятно, почему нам это толком не преподавали». «Ну да, не скажешь же, мы все потеряли, учить нечего». «Вообще можно было бы и сказать, мол, вот раньше не интересовались литературой, и все забыли, и пр протеряли, не будете учиться, то, что есть, тоже протеряем». «Меня пробрало». «А меня нет». «Не, сейчас все записано же». «Но при тут Настя?» «Она-то, получается, тогда жила и должна все вспомнить, как все остальные». «Олеся тоже об этом думала» и показалось, что она что-то нащупала. «Богам же нужно, чтобы их, если не почитали, то хотя бы помнили. Это же не просто люди, которые научились дождь вызывать. Это скорее идеи. Что-то другое, древнее, не такое. Вот Зевса и Тора знают, пусть больше по мультфильмам и комиксам, греческую мифологию вообще везде преподают, и в Азии тоже свои легенды любят, и сериалы по ним снимают. А, а там много всего!» Тут же вклинилась Лиза, фанатевшая по Китаю. А мы не сохранили, и потому она не помнит, продолжила Олеся. Чувствует, что в ее голове должны быть сотни лет, но не помнит их. Даже звучит так себе. Ребята, идите на урок. Тихо и устало попросила Светлана Семеновна. Мне же потом выскажут. Все сразу же стихли, быстро и не особо аккуратно покидали вещи в рюкзаки и потянулись к выходу. «Думаете, к нам теперь спецслужбы приедут?» – прошептал кто-то на ходу и на него зашикали. В коридорах уже никого не было, и они растянулись неравномерной цепочкой, разбились на пары и тройки, продолжая обсуждать. Невозможно за несколько минут переключиться после такого. «А она ведь теперь военно обязанная!» – долетела до Олеси. «Позавчера указ был». Славянские боги еще не пробуждались, а их уже в хозяйстве приспособили. Кабинет биологии находился этажом выше, но на лестнице Олеся свернула вниз. Если кто и заметил, точно решили, что она пошла домой, у нее была уважительная причина. Олеся пошла в медкабинет. Медсестра встревожилась, но, услышав, что Олеся пришла просто проведать, проверить и переждать, пока одежда высохнет, успокоилась. Обрадовалась даже, предложила Олесе чай и уговорила подежурить, пока сама читается директрисе. Настя лежала на единственной койке. Обычно на эту койку сажали, чтобы взять кровь на анализ. Олеся впервые видела, чтобы тут кто-то лежал. Настя выглядела спокойно и даже расслабленно. Теперь, когда она не кричала и не шептала безразличным голосом, стало очевидно, что она идеально подходит на роль славянской богини. Густые русые волосы, круглое лицо, светлая кожа, ровный нос, высокие рост и сильные руки, хоть и не видно сейчас, но глаза серо-голубые, большие и ясные, словно крестьянка с музейной картины с той, что писали восхищенные художники, никогда не видевшие настоящих полевых работ. Так она и выглядела. Выдуманно. Настя отлично подходила. Не то, что сама олеся, у которой в крови и чертах был намешано черти что. Завидовала. Как же она завидовала даже этому срыву и ливню, Насте явно было тяжело и страшно, но теперь она станет знаменитостью. Зависть. Если бы в Олесе пробудилась богиня, это точно была бы богиня зависти. Сейчас Олесе казалось, что она целиком и полностью состоит из одной лишь жгучей зависти. И все же Олеся была тут. Пила заваренный медсестрой травяной чай, бездумно пялилась в чашку и прислушивалась, дышит ли Настя. Они никогда не были подругами, но они уже два года сидели бок о бок. Олеся знала, что Настя ставит завитушку у прописной «К», любит зеленые текстовыделители, ненавидит органическую химию и булочки с сахаром. Когда что-то такое знаешь, уже сложно воспринимать человека просто как строчку в новостях или фото в некрологе. Если Настя не выдержит этого пробуждения и умрет, она будет не просто первой жертвой трансформации в божество. По крайней мере, для Олеси. Олеся подняла глаза от чашки и столкнулась с внимательным серо-голубым взглядом. Настя очнулась. Ее глаза немного светились. Олеся подумала, что надо бы позвонить медсестре, но Олеся не знала ее номера. «Привет», — сказала Олеся. «Привет», — ответила Настя. Ты меня помнишь? Настя ненадолго задумалась. Олесе стала особенно зябка, хотя рубашка уже почти подсохла. «Да, нас посадили вместе, ты меня ненавидишь», — просто ответила Настя. «Нет, я тебя не ненавижу», — тут же замахала рукой Олесе и чуть не уронила чашку. «Точнее, ненавижу, но не совсем тебя». «Ладно», — ответила Настя. «Ты не вспомнила свою... Э, вторую часть?» <связанная> — спросила Олеся совсем осторожно. И на всякий случай поставила чашку на стол. «Нет». Настя прошептала тем самым неживым шепотом, которым отказывалась от имен. В кабинете стало влажно и постепенно начал сгущаться туман. Олеся смотрела на нее и не знала, что сказать. Настя отвернулась к стене и сжалась в клубок. Она была статной. Даже если бы от этого зависела ее жизнь и смерть, Олеся бы ни за что не смогла дать словарное значение этого слова, но знала – Настя была статной. В этом был весь смысл. А теперь она сжималась в клубок и смотрела в стену, и все снова было неправильно. Олеся думала, что будет злорадствовать, если Настя, например, сломает руку Но теперь Настя сломалась вся И это было совсем не весело Может, оно и к лучшему, сказала Олеся внезапно для себя Почему? Потому что... Ответа у Олеси не было Она сказала это только в попытке подбодрить Она задумалась Настя не пошевелилась Олеся отхлебнула чай Медсестра все не возвращалась. В этот день никто не приходил тогда, когда было больше всего нужно. Может, Настя оказалась богиней опозданий? Это было бы странно. Обычно пробужденные божества были тесно связаны с личностью и предпочтениями тех, в ком находились. А Настя никогда не опаздывала. «Потому что...» Олеся начала снова и опять запнулась. Нужно было сказать хоть что-то, и она зачастила. «Потому Потому что уже и так много различных богов и богинь. Если ты окажешься очередной богиней любви или дождя или пшеницы, то тебе придется конкурировать еще с десятками таких же, потому что в каждой культуре все было примерно одинаково. Я не знаю, нужны ли таким, как ты, наши эмоции или наше поклонение, но если ты не помнишь себя из-за того, что мы все ничего не помним, то, наверное, что-то такое нужно. И тогда ты будешь получать лишь малую часть и голодать. Ну, вроде как голодать. Представь, каково это конкурировать с Афродитой и Купидонами. Олеся представляла, чувствовала и продолжала через накатившую злость. «Если сама Олеся живет в постоянном сравнении с более успешной Настей, вовсе не значит, что она будет ей желать того же!» «А вдруг ты была какой-нибудь богиней прялок? Ты вспомнишь себя, и это свяжет тебя по рукам и ногам? Да, это память и традиции, но это ведь, может быть, что-то устаревшее и не особо нужное? Ты никогда не знаешь!» Будешь слабой снова забытые но сейчас ты можешь выбрать себе что-то новое. Что? Настя развернулась и теперь сверлила Олесю светящимся взглядом. Ну, ты можешь быть богиней учебы? Ты ведь хорошо учишься. но удачу сказала Олеся. Я не люблю учиться. Что? Когда-то было интересно, а теперь времени ни на что нет. «Скола, репетитор, тренировки, домашние задания!» «Я постоянно чем-то занята, постоянно не высыпаюсь, и все для того, чтобы поступить на специальность, которая мне даже не нравится!» «И нельзя бросить тренировки или не учить непрофильные предметы, потому что это надо для общего развития!» «А то ведь Андрей лучше написал контрольную по математике, у Ирины сочинения оценки выше, а Лиза едет на область по физике!» К концу Настя явно передразнивала чужие слова, а потом замолчала. И Олеся молчала тоже. Пыталась уложить в голове новую информацию. Стройная картина мира рушилась на ходу. На вершине своего пьедестала Настя была ничуть не счастливее самой Олеси. «Как это не нравится специальность?» Наконец выдавила Олеся. При поступлении предметы, по которым у меня результаты лучше, вот родители и решили, что это самый надежный вариант. но чтобы поступление было максимально престижным. А куда ты тогда хочешь? Я вообще не хочу поступать сразу после школы. Хочу отдохнуть. В неживом голосе Насти начали прорезаться эмоции. Пусть это и были только возмущения и усталость, но все же это, наверное, было хорошо. Наверное. «Может, тебе что-то нравится делать?» Продолжила Олеся. Ее охватил азарт. Теперь ей уже самой было необходимо докопаться до новой сути будущей богини. «Я читать люблю, сериалы смотреть, гулять по парку, особенно когда с подружками получается собраться, идти, пить молочные коктейли, обсуждать любимых персонажей». В голосе Насти прорезалась мечтательность. «Я тоже люблю сериалы». Олеся все никак не понимала, почему Настя вообще отвечает на все ее вопросы, зачем делится всем этим, а потому совесть заставляла делиться в ответ. Открытость в обмен на беззащитность. «Недавно посмотрела финал Светлой Луны. Можешь, знаешь, я видела две первые серии, потом времени не было. Завидую тебе». Олеся почувствовала, будто бы молния в нее все же ударила. «Тогда, может, ты будешь богиней всего этого?» Почти шепотом выдавила Олеся. «Богиней проголок Настя улыбнулась впервые за их разговор. Олеся улыбнулась ей в ответ. «Тоже впервые. Вообще впервые». «И бережной учебы? И вообще баланса между продуктивностью и жизнью? Или ты можешь быть... «Богиней подруг или богиней девчачьих штучек, богиней ромкомов, комов богиней сладостей, богиней отдыха!» «Ты можешь выбрать все, что тебе нравится, не обязательно даже что-то одно!» «Теперь, наконец-то, можешь выбирать именно ты!» Настя засмеялась в полный голос, и по всему кабинету запели птичьи голоса и запахло корицей. Было совсем непонятно, богини чего она станет, но все вместе это наконец-то звучало правильно. Олеся, конечно, все еще завидовала, но теперь совершенно не так. То, что раньше жгло, теперь грело».